К дидактическим элементам в творчестве Архилоха близок и его современник, тоже иониец, Симонид Аморгский. Симонид был видным деятелем своей общины, основателем колонии на острове Аморге, но сохранившиеся стихи Симонида не содержат политических или гражданских мотивов. В его наставительных элегиях и ямбах преобладают пессимистические размышления об обманчивости людских надежд, о нависающих над человеком угрозах старости, болезни и смерти. В божественном управлении миром Симонид не видит ничего, кроме произвола. Вывод из размышлений, призыв наслаждаться благами жизни пока возможно. То значение, которое приобретает у Симонида вопросы радости и горести, индивидуального существования показательно для новой культуры ионийского общества. Ближе к традициям дидактического фольклора другое произведение Симонида «Ямбическая сатира на женщин», в которой женские характеры классифицируются по их происхождению от различных животных или стихий. От свиньи произошла нечистоплотная, от собаки любопытная и болтливая, от моря капризная и тому подобное. Похвалы достойна только та, которая происходит от пчелы. Страница 81. Мотивы наслаждения получают дальнейшее развитие у ионийца Мимнерма около 600 года, музыканта и поэта, которого древние считали первым поэтом любви, творцом любовной элегии. Античные источники рассказывают, что он воспевал свою любовь к флейтистке Нанно, и, как обнаружилось, этой Нанно была посвящена большая недошедшая до нас поэма. От Мимнерма сохранилось несколько мелких стихотворений, содержанием их являются не личные чувства, а обычные для ионийской элегии размышления на общие темы. Любовь золотая Афродита. представляется мемнерму наивысшим благом жизни. Он сетует на скоротечность юности и тяготы быстро наступающей старости. Желанная продолжительность жизни 60 лет, проведенных без болезни и забот. В этом отношении ионийский поэт резко расходится с традиционным взглядом на старцев, как носителей мудрости и политического опыта. Надо думать, что и в поэме Кнано Личные чувства служило только обрамлением для размышлений о любви и жизни и для мифов с любовными сюжетами. Поэзия «Мемнерма» не исчерпывалась, однако, мотивами любви и наслаждения. Некоторые из дошедших до нас фрагментов посвящены политическим и военным темам. В частности, «Мемнерму» принадлежала поэма с историческим содержанием «Смирнеида», В ней Мемнерм рассказывал об основании Смирны, о событиях близких ему по времени, например, о борьбе смирны с лидийцами. Он является таким образом зачинателем повествовательной элегии, за что его впоследствии ценили поэты Александрийского направления. Заменив в повествовательном произведении традиционный гексаметр элегическим дистихом, Мемнер. во многом отходит и от старинных форм эпического изложения. На пожелание Минерма прожить не свыше 60 лет откликнулся его знаменитый современник, афинский законодатель Салон, предложивший Минерму заменить в своем стихотворении слово 60 словом 80. Для самого Салона стихи были прежде всего средством воздействия на граждан. У него преобладают политические и нравоучительные темы, но трактовка их не имеет безличного характера, как у певца спартанских порядков Тиртея. С большим подъемом составлена, например, Элегия, призывающая Афинин отвоевать захваченный у них остров Саламин. Целая серия стихотворений связана с законодательством Салона 594 год. Автор старается обосновать, примирительную позицию, которую он занимал в классовой борьбе Афин, разъясняя свои реформы, полемизируя с противниками. Аргументы Салона имеют по большей части религиозно-нравственный характер. Он обращается с укорами к обеим враждующим сторонам, к аристократии и к демосу, призывая их пойти на взаимные уступки во имя справедливости, убеждает, предостерегает, грозит божественным возмездием за неправду. Характерно, однако, что божественную кару Салон видит не в каких-либо стихийных бедствиях, как учила традиционная религия, а в гражданских раздорах и ослаблении военной мощи города как следствиях дурных стремлений граждан. Божественное начало становится таким образом присущим естественному ходу вещей. Все основные моменты реформы, снятие земельной задолженности, уничтожение долговой кабалы, отмена аристократических привилегий находят отражение в элегиях и ямбах салона. Компромиссного характера своего законодательства он нисколько не скрывает, неоднократно подчеркивая, что считал нужным охранять интересы обеих групп, прикрывая и тех, и других мощным щитом. Преобладающий тон стихотворений, спокойно увещевательный, лишь изредка речь приобретает характер сдержанной, но гневной угрозы. Страница 82. Вы, богачи, успокоив в груди непреклонное сердце, вы, что успели вкусить досыто жизненных благ, дух свой великий, умерьте, ведь мы к вам душой не склонимся, и в вашей жизни Не все гладкой дорогой пойдет. Литературное творчество Салона не ограничивалось, однако, темами, непосредственно относящимися к его политической деятельности. Так в большой элегии, которая получила впоследствии заглавие к самому себе, рассматривается стремление и судьбы людей. Афинский законодатель твердо убежден в пагубности неправых поступков и несправедливо нажитых богатств, в том, что божественное возмездие постигает рано или поздно самого виновника или его потомков. Но рядом с этим он видит, что даже благие усилия зачастую не приводят к желанному результату и не предохраняют от несчастья. Более того, самые законные человеческие желания, как, например, стремление к богатству, легко превращаются в ненасытность, за которой следует карающая беда. Божество, по мнению Салона, незримо выравнивает нарушение меры, но, как сказано в одном из фрагментов, мысль бессмертных богов скрыта от людей. Самое трудное, говорится в другом фрагменте, это найти невидимую меру разумения, которая только издержит в себе пределы всех вещей. Но трудность найти Этот масштаб жизненного поведения не приводит салона к пессимизму. Он принимает жизнь с ее трудами, уроками и утехами, рядом с наставительными размышлениями звучит прославление вина, любви и мус. Таким образом, его стихотворения охватывают всю область ионийской элегической тематики. Салон оставил по себе память в сознании греков не только как политический деятель и законодатель, но и как мудрец. В нем видели идеального представителя эллинского мировоззрения. Сказание, переданное историком Геродотом, сводит салона с лидийским царем Крезом, обладателем несметных сокровищ, и противопоставляет надменной самоуверенности Креза, считавшего себя самым счастливым из людей, спокойную осмотрительность греческого мудреца, который знает, что ни один человек не может быть назван счастливым до своей кончины. Крезу прибавляет сказание Вскоре пришлось убедиться в справедливости слов салона. Из последующих элегических поэтов VI века наибольший интерес представляет Феогнит из Мегар. Под именем этого поэта сохранился сборник коротких элегических стихотворений, предназначенных для исполнения на пирах. Всего около 1400 стихов. В этом песеннике собраны коротенькие стихотворения разных авторов и разного времени, но основное ядро принадлежит Фиогниду, поэту-аристократу, изгнанному революцией из родного города и скитавшемуся по различным областям Греции. Элегии Фиогнида обращены к мальчику Кирну, которого поэт наставляет в принципах классовой этики. Среди наставлений имеется наряду с традиционными афоризмами о благочестии, почитании к родителям и так далее, большое количество стихотворений на актуальные темы. Они представляют собой один из наиболее ярких образцов непримиримой ненависти аристократа к демократии. Люди от рождения делятся на добрых, то есть аристократов, и подлых. Добрым присущи все добродетели, Они смелы, прямодушны, благородны. Подлым свойственны все пороки, низость, грубость, неблагодарность. Однако подлые богатеют и становятся у власти, между тем, как знать, разоряется и благородный превращается в низкого. В отношении подлых доброму дозволены все средства. Сладко баюкой врага. А когда попадет тебе в руки, мсти ему, и не ищи поводов к мести тогда. Страница 83. Цель наставления Феогнида — укрепление аристократической солидарности. Его особенно возмущает браки между членами обедневших знатных семейств и богатыми горожанами, вследствие чего тускнеет порода граждан. Однако приливы иступленной ненависти чередуются у Феогнида с мрачным отчаянием. Он теряет веру в успех своего дела, жалуется на горесть изгнания и измену друзей. Феогнид с его убеждением в прирожденности нравственных качеств, доброго, стал одним из любимых певцов греческой аристократии. Она сохранила его стихи, дополнив сборник новым материалом. Последним классиком ямбографии признавался гиппонакт из Эфеса, вторая половина VI века, славившийся прямотой и резкостью своей сатиры. За нападки на тиранов, властвовавших в Эфесе, гиппонакт был изгнан из родного города. Фольклорный ямб становится у него орудием издевки над претензиозностью культуры богачей и знати. Он как бы стремится перещеголять Архилоха в презрении ко всем литературным приличиям, неизменно изображая себя голодным попрошайкой и забиякой, рисует самые неприглядные ситуации, пользуясь языком улицы и притонов. Пародия на высокий стиль – любимый прием гиппонакта. Он пародирует эпическую поэзию стиль гимнов. «Гермес, гермес, дрожайший, бог келейнский». «Молю тебя, сын Майи, я совсем зябну!» Далее. «Дай бурку Гиппонакту, я совсем зябну, стучу зубами!» Из найденных фрагментов можно заключить, что Гиппонакт обращался к мифическим сюжетам, например, похищение коней Реса во время осады Трои, жертвоприношение Пандоре. Вероятно, пародийный характер имело стихотворение о возвращении Одиссея, Немалое место в его творчестве занимал элемент сатирического повествования. Стихи гиппонакта написаны в большей части холиамбами, хромыми ямбами. Это разновидность симбического стиха, нарушающегося в последней стопе. Душе многострадальной будет жить худо, Коль не пришлешь обратно яч меня меру, Чтоб мог похлебку я, состряпать мучную и есть ее как средство от невзгод жизни».